Глава 10. Искусственный, не значит мертвый «Что же теперь делать?» – думал Прометей. «Может получится обойтись без помощи сопротивления?» «Но ведь этого человека так или иначе убьют. Не Прометей, так кто-нибудь другой. И деваться умнику некуда. Он запер с тысячами андроидов в этом городе, которые никогда не простят ему измены. Может стоит с ним поговорить? Но чем Прометей сможет ему помочь? Непонятно. Придется сделать дело, так или иначе». Прометей все еще сомневался, но внутренне уже принял решение. Он собирался убить умника, когда они встретятся завтра, после работы. По пути в бар надо как-то завлечь его в менее людное место и сделать то, что следует. Прометей немного успокоился, положил фотографию на тумбочку и забрался под одеяло. Заснуть было трудно, но он все-таки смог это сделать, примерно через час. Рабочий день подходил к концу. Прометей переоделся и направился на встречу с умником в условленное место. Прометей очень волновался. Он пытался придумать, как все это провернуть. Он до сих пор чувствовал угрызение совести и колебался. Прометей пришел в условленное место. Умник еще не явился. Наручных часов у жителей города практически не было. Телефонами тоже мало кто пользовался. Время они определяли по стационарным часам на работе или в общежитии. Поэтому время встречи было примерное. Вечерело. Над головой Прометея кружили стаи птиц. Непонятно, что они находили в этих городах. На улицах еды практически не было, никто их не подкармливал. Были доступны только уличные мусорные баки, но птицы как-то выживали. Прометей смотрел на птиц над своей головой, кажется это были вороны. Вороны, как известно, были птицами, символизирующими связь между жизнью и смертью, потому что не брезговали падалью. Одна из птиц приземлилась около Прометея и смотрела на него, немного меняя положение головы и щелкая клювом. что ты смотришь? Да, я убийца, и стыжусь этого», — сказал Прометей Ворону. Ворон, конечно же, ничего не понял, но почувствовав смысл, каркнул и улетел обратно к своим собратьям, чтобы передать им весть о приближении пиршества. Наверняка эти птицы не брезговали глазами и мягкими тканями лица, убитых уличными грабителями работяг. Прошло еще 10 минут. Прометей уже начал беспокоиться, что умник что-то понял, потому что узнал, что Прометей андроид, и решил не приходить. Но вдруг вдалеке появилась фигура, человек шел к Прометею. Это был умник. Приближаясь к своему будущему убийце, он махал рукой и, подойдя ближе, сказал «Привет, Прометей, давно ждешь? Я, наверное, опоздал». «Привет, умник!» Скупо и как-то без эмоций поздоровался Прометей. Они обменялись крепкими рукопожатиями. что случилось? Чего без настроения? Радуйся, ты же сделал доброе дело. Я благодарен тебе, не только на словах!» Умник достал небольшую пачку талонов и протянул ее Прометею, сказав «Вот, держи. Может, тебя это приободрит? Пришлось, конечно, занять, но будет правильным тебя наградить». «Спасибо, не стоило», — сказал Прометей, улыбаясь уголками губ. «Бери, бери!» Прометей взял талоны и сказал. «Слушай, мне тут надо в одно место зайти, по пути в бар. Сходишь со мной? Это недалеко». «Хорошо, конечно, схожу». «Вот и отлично!» – Прометей похлопал умника по плечу. Они пошли в нужном направлении, разговаривая на повседневные темы, в основном обсуждая работу и жизнь в городе. «А как ты сюда попал?» – спросил умник с интересом. «Долгая история, но я могу тебе ее рассказать в баре за кружечкой пива. Кстати, тебе не повезло, потому что я пью пиво. Придется тебе еще раз кошелец, угощая меня». С улыбкой ответил Прометей. «Как это пьешь? Ты что, какой-то продвинутый андроид?» «Да, есть такой. Могу и есть, и пить. И мне это нравится». «Ничего себе, никогда про такое не слышал». Они шли дальше и уже почти пришли к переулку, который присмотрел Прометей для совершения своего грязного дела. «Нам сюда», – сказал Прометей, указывая на переулок. «Что ты там забыл? Там же ничего нет. Там есть одно заведение, не совсем законное», – соврал Прометей. «Иди вперед, сам все увидишь». Умник послушно пошел вперед. Они прошли десяток метров, пару раз свернули и зашли в тупик. «Ну и что тут? Что-то я не вижу никаких дверей». Той спиной к Прометею, тихо сказал умник. В это время Прометей уже достал свой клинок и готовился отправить умника на тот свет. Прометей занес нож для удара, как вдруг умник начал разворачиваться. Прометей ударил, целясь в сердце, но умник в последний момент повернулся достаточно, чтобы увидеть замах. Он успел среагировать и отклониться. Нож лишь резанул по боку умника, порезав куртку и поцарапав кожу. Прометей внутренне содрогнулся, сердце замерло. У него не получилось тихо и мирно убить умника, теперь придется с ним драться. Умник отпрыгнул и с вытраченными глазами закричал. «Ты что творишь, псих?» Бежать было некуда. Умник медленно пятился к стене. Прометей с горечью сказал... «Извини, у меня нет выбора. Они хотят, чтобы ты умер». «Они, говоришь? Ты работаешь на сопротивление? Что, убьёшь того, кого спас только вчера?» Умник не собирался сдаваться. Он поднял с асфальта бутылку, разбил ее о стену, и в руке у него оказалась розочка. Весь взъерошенный и злой он выкрикнул. «Я ни в чем не виноват. Я не знаю, почему арестовали заместителя. Я был готов работать с вами. Меня подставили». Прометей видел, что он боится, но при этом готов драться до конца. У Прометея ёкнуло сердце, в голову закрались сомнения насчет вины Умника, но он отринул их и пошел в атаку. Умник яростно махал своим самодельным оружием, но у него не было шансов против Прометея. После нескольких обменов ударами, которые не достигли цели, Прометей прыгнул на Умника, но он сумел перехватить нож. Они оба упали на землю и стали яростно бороться. Они катались по земле, вымазываясь в грязи, после десятка секунд такой борьбы Прометей оказался на Умнике. Прометей приставил к его горлу нож, тот сопротивлялся, держа руку с ножом, но он все ближе подступал к его горлу, его силы подходили к концу, в то время как Прометей мог часами держать мышцы в напряжении и не уставать. Умник в отчаянии прохрипел. Прометей, не, не убивай меня, я могу доказать, что я невиновен. Прометей ослабил нажим, но нож не убрал. Так, держа нож у горла своей жертвы, он спросил, «Как ты это так кажешь? Я не могу тебе просто так поверить». Умник, немного успокоившись, что смерть не наступит прямо сейчас, и у него есть шанс, начал бормотать умоляющим голосом. «Нужно проверить вещи заместителя, которого арестовали. У него есть флешка, которую я добыл. Долго рассказывать, но на флешке должны быть данные. Возможно, заместитель был уже на крючке, просто его арестовали в неподходящий момент. А что, если я тебе поверю, но на флешке ничего не будет?» «Мне некуда бежать, я согласен пойти с тобой к сопротивлению, просто уговори их проверить эту информацию, какая разница, вы всегда сможете меня убить, не сейчас, так позже». Прометей задумался, стоит ли довериться умнику, и что будет с его отношениями с сопротивлением, если он не выполнит их просьбу. Умник ждал, но вдруг попытался убедить Прометея, он запричитал. «Прометей, поверь, я прикажусь вам, я отличный специалист по компьютерной безопасности, именно так хотел меня использовать заместитель». Прометей медленно отодвинул нож от горла умника. На шее виднелся порез, из которого струйками стекала кровь. Умник выдохнул и поднял руки в примирительном жесте. «Ну вот видишь, я не сопротивляюсь, я готов сотрудничать». Прометей внутренне даже обрадовался такому повороту событий. Он на самом деле очень не хотел убивать умника, а теперь возможно получится сохранить ему жизнь. «Хорошо, умник, я помогу тебе», хмуря брови сказал Прометей. «Сейчас мы пойдем в бар, как и хотели, и ты мне расскажешь все в подробностях, и мы подумаем, как это все подать сопротивлению, чтобы тебя не убили на месте, но помни, я все равно тебя убью, если ты попытаешься сбежать». Умник сглотнул слюну и быстро закивал головой. Прометей встал и протянул руку Умнику. «Давай, поднимайся». Умник, неуверенный и с недоверием возглядя, принял руку и резко поднялся. Он был весь грязный, как и Прометей. Они отряхнули друг друга в тех местах, где не могли дотянуться самостоятельно. Они направились в бар. Умник держался на небольшом расстоянии от своего несостоявшегося убийцы. Он подсознательно все еще боялся его. Всю дорогу они шли молча. Вскоре они добрались до бара. Зашли в него и устроились в уютном уголке, чтобы никто не слышал их беседы. Заказали по кружке пива. Умник сидел и со глазами смотрел в стол. Они так просидели несколько минут. Потом Прометей приказал. Чего молчишь? Я тебя слушаю. Ты должен рассказать свою историю. И так, чтобы не только я поверил, но и люди из Сопротивления. Умник нерешительно, теребя в руке салфетку, начал рассказывать. Понимаешь, Прометей, я не хотел в это все ввязываться. Все получилось совершенно случайно. Я узнал тайну моего заместителя, который оказался андроидом. Он меня шантажировал, угрожал убить, даже посыпал яда в пиво. Таким образом он вынудил меня выкрасть секретную информацию из офисов, где мы работали. Все шло нормально, но через несколько дней заместители арестовали на моих глазах. «Вот так прям неожиданно? Неужели у тебя нет даже никаких версий, почему это случилось?» с сомнением произнес Прометей. «В тот момент мне было не до версий. Понимаешь, заместитель в порыве ярости набросился на меня прямо при начальнике и людей службы безопасности. Меня сразу не обвинили в чем-то, просто заподозрили, но обещали допросить заместитель и узнать, как я с этим связан. Мне пришлось быстро бежать из города». «Понятно. Значит, все-таки заместитель думал, что это ты его сдал?» «Да, именно так. Он отправил за мной двух своих людей. Точнее, одного человека и одного андроида. Боюсь, что тот Громила погиб. Мне пришлось ударить его ножом, чтобы сбежать. Каковы мои шансы на помилование? Ведь убийства их агента, скорее всего, не простят. Не бойся, насколько я знаю, он жив». Успокоил Прометей. Умник заметно оживился, узнав такую хорошую новость. «Так значит, ты в курсе всего? Пытаешься сопоставить мою версию и версию сопротивления?» «Не совсем. Мне рассказали твою историю вкратце, только и всего. Да, мне интересно было выслушать тебя и сравнить. На самом деле все сходится. Конечно, все, кроме твоего обвинения». «Понятно. Ну так вот, я сбежал от их агентов, скитался по лесу, потом на попутках доехал до этого города. Я узнал, что сопротивление тут есть, и оно влиятельно, но не ожидал, что мой спаситель окажется одновременно и моим палачом». «Скажу честно, я не хотел тебя убивать. Я не наемный убийца». Просто таковы условия моего возвращения в сопротивление. Признался Прометей. А что ты такого натворил, за чего тебя выгнали? Я потерял память, но буквально на днях я вспомнил, как ушел с сопротивления. Но мне кое-что нужно от них, их помощь. Поэтому мне нужно срочно попасть к ним обратно. Так значит, я был твоим пропуском обратно?» Да, но я думаю, что когда они узнают, что ты не предавал их, они могут либо придумать мне новую задачу, либо посчитать, что я сделал даже лучше, привел нового бойца в сопротивление. Ты ведь готов работать на них? Умник задумался, стоит ли работать на сопротивление после того, как они дважды хотели убить его. Остаться в трудовом городе было плохим вариантом, поэтому умник решил, что лучшим вариантом будет согласиться на сотрудничество, несмотря на действие сопротивления в отношении него. Ведь организация по сути действует прагматично. У него нет к нему никакой неприязни. Если он докажет, что не причастен к аресту заместителя, то полностью будет реабилитирован в глазах сопротивления. Умник еще немного подумал и ответил. Я готов сотрудничать с вами. Я до сих пор считаю, что это лучший вариант для меня. Особенно после ареста заместителя. Ведь теперь я вынужден работать в этом захолустье, что меня совершенно не устраивает. Пармитей одобрительно кивнул головой и спросил. Что там насчет этой флешки? Почему ты думаешь, что она тебя спасет? Я частично прочитал информацию с нее. Это были отчеты службы безопасности, и там было сказано о задержании нескольких андроидов, скрытно работающих в корпорации. Других версий, почему схватили заместителя, у меня нет. Это мой единственный шанс. Принесли пиво. Официантка молча расставила кружки перед посетителями. Прометей отхлебнув немного, сказал со вздохом: Есть еще одна проблема. Я не знаю, как связаться с сопротивлением. Я знаю только одно явочное место. Придется нам уйти туда наугад. Желательно прямо сейчас. «Они настолько законспирированы, что даже тебе не сообщили ничего». «Да, они довольно скрытные. Я очень надеюсь, что нас спустят внутрь, а не убьют на месте». Они допили пива и поднялись с места. «Идем», – сказал Прометей. Умник кивнул, и они отправились в то место, где Прометей восстанавливали память. На улице уже стемнело, капал мелкий дождь со снегом, они немного промокли. Пришлось идти около часа, место находилось довольно далеко. В городе не был предусмотрен общественный транспорт, был только служебный. Также был вахтовый автобус для работяг. Улочки были очень узкими, большого транспортного потока не было отродясь. Город был подстроен таким образом, что на работу люди легко добирались пешком. Развлекательные заведения и хозяйственные магазины находились в шаговой доступности, поэтому рабочим никогда не приходилось тратить на дорогу больше часа времени. Они пришли в нужное место, прошли по закоулкам и вышли к той самой металлической двери. «Говорить буду я, а ты молчи, пока к тебе не обратятся», предупредил Прометей. Он постучал в дверь, она отозвалась резким металлическим гулом. Никто не отвечал. Прометей постучал еще несколько раз. Ничего не происходило, как вдруг открылась щель для глаз, и человек с той стороны задал свой дежурный вопрос. «Кто такой? Чего надо?» «Я Прометей. Мы по делу. Я уже тут был, но случился форс-мажор. Мне надо увидеться с вашим местным врачом. Он меня знает». «Прометей, говоришь? А кто это с тобой? Ты в курсе, что ты нарушил правила и не один раз?» «Да, я знаю, но поверь, это очень важно. Жди». Заслонка резко захлопнулась, и послышались удаляющиеся шаги охранника. Они ждали минут 10, как вдруг дверь открылась. Тот самый охранник сказал недовольно. «Тебе повезло, он тут и может с тобой поговорить. Пошли!» Мужик повел Прометея и умника по лабиринту коридоров, приведя к тому самому кабинету, в котором Прометею восстанавливали память. Охранник постучался, из комнаты раздался голос. «Я позову, когда освобожусь!» Охранник не уходил, он так и стоял рядом, ожидая, пока их впустят. Прометей приметил, что у него на поясе висел большой пистолет. Прометей понял, что в этот раз все по-другому, ему не доверяют. Из комнаты раздавались какие-то механические звуки. Вскоре из комнаты вышел андроид, по пояс голой, без кожи на лице и торсе. «Заходите!» – крикнул врач. Прометей с умником переглянулись и пошли внутрь. Охранник остался у двери. Зайдя внутрь, Прометей увидел картину, как врач собирал в ящик различные инструменты. Руки его были в синей жидкости. Около кушетки виднелись лужицы той самой жидкости, Похоже, кровь андроида. Кажется, он чинил того андроида, проводил, так скажем, операцию. «Прометей, ты что думаешь, что можно приходить сюда, когда тебя заблагорассудится, и кто это с тобой?» Врач вгляделся в лицо умника, глаза его расширились. Он был открыл рот и хотел закричать, но Прометей быстро подпрыгнул к нему и закрыл рот рукой, крепко держа его за плечо. «Все нормально, нам нужно просто поговорить». Попытался он успокоить врача, чтобы тот не наделал глупостей. Врач вырывался, но потом понял, что ему ничего не угрожает. Начал хлопать Прометея по руке, чтоб тот дал ему что-то сказать. Прометей убрал руку. Врач с вызовом спросил: Как это понимать? Зачем ты его сюда привел? Сейчас все объясню. Он не виновен. вы ошиблись. «Да что ты говоришь? Вы что, друзья теперь? Думаешь, за дружбу с предателями мы себя похвалим?» Умник стрял разговор со словами. «Я никакой не предатель, я буду на вас работать, дайте мне все объяснить». Прометей резко обернулся и зашипел на умника. «Тихо, у тебя еще будет время все объяснить». Прометей повернулся обратно и сказал доктору. «Он бы не пришел сюда, если бы был виновен». Он, конечно, может обманывать, чтобы пытаться выиграть себе время, но я не думаю, что он врет. Доктор пристально смотрел на Прометея, потом вздохнул и сказал: Выкладывайте, я слушаю, но запомни Прометея. Если он окажется виновен, то у тебя будут большие проблемы. Прометей повернулся к умнику и жестом дал ему слово. Умник затараторил, быстро пересказывая все события. Сначала лицо доктора было настороженное, но постепенно оно сглаживалось, и даже появилось некое понимание. Умник закончил рассказ и молча смотрел то на врача, то на Прометея. После недолгого молчания врач объявил. "Делаем так. Вы оба посидите пока под присмотром охраны, а я свяжусь с руководством и обговорю вашу дальнейшую судьбу». Он окликнул охранника, тот резко открыл дверь, держа руку на пистолете. Врач бросил охраннику, выходя из комнаты. «Этих двоих держи под прицелом, особенно того слева. Никуда не выпускать, ждать меня». Охранник кивнул врачу и указал им на медицинскую лавку в углу комнаты. а сам стул около компьютерного стола, развернув его спинкой к охраняемым. Они сели, наблюдая за долом пистолета, которое направил на них охранник. Они тихо перешептывались, обсуждая услышанное. Охранник никак это не пресекал, просто пристально следил за ними. Врач вернулся через полчаса. Войдя в комнату, он сказал приказным тоном «Оба за мной, будем разговаривать с руководством». Они все вместе, в том числе и охранник, встали и пошли за доктором. Врач шел впереди, потом шли двое конвоируемых. За ними шел охранник, иногда тыкая дулом пистолета Прометея в спину. Прометей шепнул умнику, который шел впереди. «Если они решили с нами говорить, это уже хороший знак». Умник в ответ кивнул, не оборачиваясь. Они дошли до двойной двери в какой-то зал. Все вместе зашли внутрь. Это был центр связи. Окон помещения не было. Всю переднюю стену занимал огромный экран, по бокам стояли столы с компьютерами. Охранник встал с задней стены, врач подошел к одному из компьютеров и начал проводить какие-то манипуляции. «Встаньте сюда, в центр», приказал он Прометею и Умнику. Они послушно встали в центр комнаты, врач вскоре к ним присоединился. Экран загорелся и на нем высветилась необычная фигура, это была виртуальная проекция, а не настоящий человек. Проекция лишь показывала мимику и жесты человека, при этом не выдавая того, как он выглядит. «Я привел их», – сказал врач. Разговор был долгий. Местный руководитель, скорее всего, сопротивление во всем городе, спрашивал все подробности дела, выслушал всех по очереди. В конце концов, он объявил свой вердикт. «Такой квалифицированный человек, как ты, умник, нам нужен. Убивать тебя невыгодно, особенно если ты на нашей стороне. Хорошо, вы убедили меня». Мы попытаемся найти ту информацию, о которой сообщил нам умник. Он будет находиться под наблюдением. Если мы просто запрем его под замок, то его хватится на работе и возникнут ненужные вопросы. Поэтому вы оба будете жить как раньше, до того момента, пока не решится ваша судьба. Сбегать не советую, мы все равно вас найдем. А ты, Прометей, если ничего не подтвердится, никогда не станешь одним из нас снова. Экран погас, трансляция закончилась. Врач повернулся и сказал «Информацию будет трудно найти. Я думаю, зря ты, Прометей, поручился за этого человека. Мы благоразумны, но все-таки реалисты. Мы дали вам шанс. Но лично я не верю в хорошее стечение обстоятельств». Мы будем искать флешку до тех пор, пока не убедимся, что ее не существует, либо пока не поймем, что достать ее невозможно. С нашими возможностями это займет пару дней. Проводи их на выход, сказал он охраннику. Он проводил Прометея и Умника к выходу из здания и нарочито громко захлопнул за ними дребезжащую металлическую дверь. Умник повернулся к Прометею и протянув ему руку, сказал при этом: Спасибо тебе, ты правильный человек, то есть андроид. Если все закончится хорошо, никогда тебе этого не забуду. «Ты уже второй раз спасаешь меня». Прометей промолчал, но пожал руку умника и, подумав, сказал. «Теперь я окончательно уверен, что ты не виновен. Но найдут ли они информацию? Квартиру твоего заместителя, скорее всего, уже обыскали. Возможно, он спрятал флешку, так что ее не смогли найти спецслужбы. Будем надеяться на это. Я уверен, что все будет хорошо. Заместитель был умным андроидом. Наверняка он так и сделал». Со спокойным лицом сказал умник. Они шли по темным улицам, оба задумчивые и молчаливые. Прометей решил высказаться этому человеку, ведь он был на волосок от смерти. Все равно тайна Прометея уйдет вместе с ним. А если все выйдет как надо, то им придется работать вместе в сопротивлении. Знаешь, умник, а я ведь практический человек. Это как? Да вот так. Я не так уж отличаюсь от вас. Я сделан только частично из искусственных материалов. Часть меня органическая. Так ты все-таки живой или всего лишь мертвый пластик? «Искусственный не значит мертвый. глубокомысленно заметил Прометей. «Да, ты прав. Грань между жизнью и существованием стёрта». Они помолчали. Прометей решил рассказать о себе еще немного. «Тебе, наверное, будет интересно, но я когда-то возглавлял сопротивление. То есть ты тот самый легендарный лидер восстания? Да, но сейчас я ощущаю, как будто это был не я, а другая личность», — скромно признался Прометей. «Почему ты ушел из сопротивления? Я хотел более счастливой жизни, устал от борьбы. А что такое счастье для тебя?» — поинтересовался умник. У меня есть семья, жена и дочь, дочь приемная, а жена андроид. Гесиона не такая как я, но тем не менее она чувствует то же, что я обычный человек, Андроиды в принципе не чужды человеческие чувства, только вот и вы люди, до сих пор этого не поняли. Что с ними случилось? Где они сейчас? Я не знаю, они скорее всего живы, сопротивление обещало мне помочь их найти. «То есть ты рисковал всем ради меня?» Удивленно спросил умник, останавливаясь. Прометей потупился. Он сам не понимал, зачем он это сделал. Что-то в его душе заставляло его поступать именно так, а не иначе. «Наверное, так», — ответил Прометей. Он, замолчав, пошел дальше. Умник, немного постояв и обдумывая ситуацию, пошел за Прометеем. Прометей, подумав, объяснил. «Я сам не понимаю своих решений. Как будто голос внутри меня призывает делать то, что я делаю». «А у андроида больше изофрения?» — пошутил умник. «Я смотрю, у тебя очень хорошее настроение для смертника. Не забывай, ты еще не спасся. А насчет голосов в голове, такого андроидов не бывает. Но я ведь необычный обычный андроид, все может быть». Улыбнувшись, сообщил Прометей. Они замолчали, каждый думал о своем. «Почему тебя зовут Прометеем?» – поинтересовался умник после затяжного молчания. «Ты слышал про Древнюю Грецию? Нет, это какое-то древнее государство». Прометей скривился. После общения с его отцом, ему казалось, что такие очевидные вещи должны знать все. Так историки называют территории, на которых располагались полисы государства до нашей эры. Ну так вот, у тех народов, которые проживали на этой территории, была своя мифология. Прометей – это один из титанов. И чем же известен этот титан? С интересом спросил умник. По легенде, этот титан украл огонь с Олимпа и передал его людям. Ничего себе, наверное, твой отец не зря дал тебе такое имя. «Это довольно очевидная метафора», – ответил Прометей с стальгической улыбкой, вспоминая об отце. «Давай догадаюсь. Наверное, эта метафора означает, что ты очень хорошо обжариваешь мясо на огне. Я люблю шашлыки. Угостишь меня как-нибудь?» – расхохотался умник. Прометей рассмеялся вместе с умником, и какое-то время ему действительно было смешно, но потом он посерьезнел и объяснил. «Если серьезно, то Прометей предал богов ради людей. Как и я, должен был разрушить власть богов на земле ради простых людей, дать им то, чего они лишены». Умник перестал смеяться и спросил. «Но ведь у тебя ничего не вышло. Получается, ты не оправдал имя, данное тебе отцом?» «Погоди, умник, все еще впереди. Ты увидишь, что отец не зря так нарек меня», — пообещал Прометей. Они дошли до того места, где их пути расходились. «Пока», — сказал умник. «Надеюсь, это не последняя наша встреча. Пускай тебе повезет», — хмуро сказал Прометей. Умник жалко улыбнулся и, развернувшись, ушел в темноту.